Глава 15. Узы дружбы и вражеские ряды. Я проснулась от тяжелого сна, который оставил после себя тысячи вопросов. Завтракать было рано, но оставаться в постели и предаваться размышлениям не хотелось. Я отправилась на самый верхний этаж, в библиотеку. В голове крутилось столько мыслей, а руки чесались что-то предпринять. Я не могла спросить Арына о том, что меня действительно волновало. Сейчас богини представляли для меня самый большой интерес, особенно когда четыре камня находились так близко друг к другу. Как только я заберу камень водного королевства, все остальные камни активируются. Вот почему жалкие богини хотели чтобы я отдала камни наследницам. Какое бы заклинание они ни плели, когда камни окажутся у наследниц, заточение богинь кончится. Мне нужно было срочно поговорить об этом с Арыном, но я не хотела утомлять его еще больше, не хотела нагружать лишними заботами, которые заставят его чувствовать себя несчастным. Я глубоко вздохнула, подумывая на минутку выйти на свежий воздух, чтобы привести себя в чувство, Библиотека находилась на вершине Дворца Воздуха, прямо среди облаков. Она напоминала огромный книжный стеллаж, тянущийся к небу. Снаружи ее опоясывало что-то вроде балкона. Можно было выбрать книгу и читать ее прямо в окружении облаков я подошла к большой деревянной двери, возле которой стояли гоблины. Они переглянулись между собой, заметив характерную синеву моих глаз. Склонив головы, они открыли дверь с двух сторон, чтобы я могла войти внутрь. При виде серых окон я улыбнулась, вспомнив, как впервые пришла сюда, как впервые столкнулась с пропавшей наследницей воздуха. «Что-то ищете?» — спросил уже знакомый мне голос. Я повернулась на каблуках и посмотрела на нее. «Я искала тебя, моя наследница!» — я наклонила голову и нахмурилась. Она стояла в своей серой мантии, скрестив руки перед собой. Услышав мой ответ, она захихикала. Когда я поднялась в библиотеку в первый раз и обнаружила ее здесь, она задала мне тот же самый вопрос. «Я знала, что найду тебя здесь», — произнесла я. «Вчера, когда мы с сыном беседовали, он сказал, что в последнее время Сонай проводит здесь дни и ночи. По какой-то причине наследница воздуха не спалась». Она подняла взгляд, с любовью осматривая книги. Я удивленно вздернула брови, приметив на одной из полок белую сову. Ее энергия тут же окружила меня. Энергия, характерная для родственных душ. «Ты нашла своего нагваля!» — прошептала я. Сунай слегка пожала плечами. «Скорее он нашел меня среди книг. Было видно, как она рада этому. Я не могла представить себе более подходящих друг другу существ. Сова, да? Вообще-то, это птицы богини Минервы. Она символизирует мудрость, проницательность и интуицию. Даже в самые темные ночи они остаются зоркими и способны узреть истину. В отличие от меня, Сунай была жадной до знаний и любила добывать информацию сама, если ей ее не давали. Я восхищалась этой ее чертой. Если бы не Ариана, я была бы самой бесполезной из наследниц. «Итак», — заговорила она, — «давай посмотрим, в какие неприятности ты снова собираешься нас втянуть» моя безумная наследница». Она запрыгнула на деревянный стол в неподобающей для наследницы манере. Юбки ее платья едва касались пола. В этом месте она чувствовала себя свободно. Здесь ей не нужно было изображать из себя леди. Может быть, именно поэтому ей нравилось бывать здесь ночами и ранним утром, когда тут никого не было. Даже халу не появлялись. «А какие неприятности ты доставляешь Сине?» — спросила я. С тех пор, как я прибыла сюда, между ними не возникало никаких проблем. Сина подтвердила это, но когда речь шла о Сонай, мы всегда соблюдали осторожность. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я хорошо себя веду», — Сонай рассмеялась, пожав плечами. У нас и так хватает проблем. Кроме того, сейчас все именно так, как я хочу. Ты знаешь, что я поддерживаю политику Арына. А теперь и Сина делает то же самое. Никаких разногласий. Я внимательно посмотрела на нее и попыталась понять, говорит она правду или нет. Сонай, как и Айзер, была довольно-таки амбициозной. Но это не значит, что они плохие. Сонай приходилось месяцами прятаться в этой библиотеке, хоть и не так долго, как мне. Поэтому я не могла винить ее за то, что она злится на Сину. Нам всем порой хотелось выместить свою злость на ком-то. А Сонай больше не хотела быть девушкой, которая вечно прячется в библиотеке. Она хотела быть девушкой, которая нападает. И я прекрасно ее понимала. Знаешь? «Мне нравится Сина», — произнесла я. «Я понимаю и в большинстве случаев поддерживаю тебя, но не надо действовать за его спиной, Сонай. Она странно посмотрела на меня. «Смешно слышать это от тебя», — сказала она, оглянувшись. «Это не было оскорблением или обвинением». Сонай была очень честной и откровенной девушкой. Вела себя так, как чувствовала. Говорила все, что приходило ей в голову. По сути, она была похожа на мою лучшую подругу. Вот поэтому я и говорю это. Я вскинула руки вверх в знак капитуляции. Не повторяй моих ошибок. В конце концов, мне это сходит с рук, потому что безумие у меня в крови и рассмеялась, когда я села рядом с ней. «Я рада, что ты наконец-то нас поняла», — сказала она, толкнув меня в плечо. «Полагаю, ты поговорила с Арыном?» Я кивнула. «Да, теперь я понимала их, а они меня ни в чем не винили. Понимали, что я просто хочу помочь Дарану. Но здесь меня ждали гораздо более важные дела». «Я думала, забрать корону у Амона будет достаточно. Я могла бы наделить их всей властью мира, и они бы все равно нуждались во мне. Наверное, это и значит быть наследницей». «Я не передумала насчет Айзер», — предупредила я, вскинув брови. «Не понимаю, как ты позволила этому случиться?» «Ты, я и Айзер...» «Мы втроем через столько всего прошли!» Я немного разозлилась, но не повышала голоса. Я просто ожидала, что Сонай будет защищать Эйзер, пока меня нет рядом. Арын хорошо с ней обращается. Сонай слегка нахмурилась. И Сина тоже. Они оба постоянно навещают ее, разговаривают с ней. «Но ты должна это принять!» Не знаю, почему ты не чувствуешь того же, что и мы. Может быть, потому что Арын — прекрасный лорд? Она серьезно посмотрела мне в лицо, будто хотела что-то понять. Может быть, потому что ты еще и наследница небес. Но когда твой лорд оказывается заключен в ловушку, ты, естественно, будешь стремиться его освободить». Это не то, что ты можешь контролировать. Айзер может всей душой ненавидеть Амона, но связь между лордом и наследницей может подтолкнуть ее к странным действиям. Думаю, где-то в глубине души Айзер понимает, что именно мы делаем. И она сделала паузу, уставившись на свои пальцы. Когда она не закончила предложение, я поняла, что что-то не так. Я задумалась о связи лордов и наследниц. Что я буду делать, если Арын натворит дел? «Что и?» — спросила я, пытаясь отвлечься от своих собственных мыслей. Я не хотела поддаваться играм своего безумного разума не хотела даже думать о противостоянии с Арыном, особенно после того, как узнала, что богини собирались использовать меня против него, что я была их козырем. Айзер допрашивает Арына, почему на троне именно он. «Прости», — выпалила я. Она быстро кивнула, как будто ей понравилась моя реакция. «Понимаешь, да?» — воскликнула она. «Это просто смешно. Даже Сина так не поступает. Но Айзер ставит под сомнение его право на трон. На мгновение я и правда подумала, что она собирается начать новую войну за власть». Сонай недовольно покачала головой. «Я должна была догадаться, что Айзер так просто не смирится». К счастью, Арын справился с этим вполне достойно. Он долго объяснял Айзер, почему трон принадлежит ему по праву. «Амон отнял у него трон. Он не должен ничего никому объяснять», — прошептала я. «Именно», — согласилась Сонай. «Эта ситуация и правда беспокоила ее». Но Айзер утверждает, что Арын, вернее, водное королевство, тоже украло у кого-то трон. Мы все были в ужасе. Мои глаза широко распахнулись. Я тут же захотела оглянуться и проверить, нет ли рядом посторонних. Откуда она это взяла? Я бы и за сорок лет до такого не додумалась. Признаюсь, я совершенно не разбиралась в истории Элементаля, но неужели Айзер и правда приравняла Арына к Аману? Боже мой! Теперь я поняла, почему Арын так расстроился и взбесился, когда я тоже сравнила его с Аманом. Я хлопнула себя по лбу тыльной стороной ладони. «Подожди», — сказала Сонай. Она вскочила из-за стола и принялась обходить полки. Каждый ее шаг был выверен, как будто она знала это место почти наизусть. Она остановилась перед одним из высоких книжных стеллажей, подтащила деревянную лестницу на колесиках, прикрепленную к шкафу, поднялась по ступенькам и взяла с верхней полки толстую книгу. Она с трудом спустилась и, вернувшись ко мне, с грохотом уронила на стол огромную книгу в коричневом кожаном переплете. Я придвинулась, чтобы посмотреть на нее. Сунай начала быстро перелистывать страницы. Когда она нашла желаемое, потянула тонкую вышитую вручную закладку от центра к краю страницы. «Согласно написанному...» Она провела указательным пальцем по рукописным строчкам. Ни один лорд любого королевства не может править элементалем два срока подряд. Когда срок его полномочий истекает, право на управление элементалем переходит к следующему королевству. Я склонилась над столом, чтобы получше изучить книгу. Я не знала письменности и алфавиты Элементаля так хорошо, как Сунай. Пока Ариана обучала языку других наследниц, я слонялась то по лесам, то по полям. Не понимаю. Я поморщилась. Лорд воды, отец Арына, уже был королем. Они правили Элементалем. Когда его эра правления подошла к концу, настал черед другого королевства — Как смена времен года этот цикл постоянно меняется и повторяется. Но каким-то образом Арыну удалось стать и лордом, и королем всего элементаля, пока был жив его отец. На это и намекала Айзер. На то, что сейчас не очередь Арына и водного королевства. Даже милый голосок Сунай не смягчил мой шок. Я отвернулась и облокотилась на стол, снова и снова прокручивая в голове ее жестокие слова. «Так, и какое королевство на очереди?» — прошептала я. и с шумом захлопнула книгу. «Я не знаю», — ответила она, склонившись ко мне. «Никто не знает. Решение принимали богини». Но когда Амон заточил их в камнях, все остались в невидении. Я начала расхаживать взад и вперед по библиотеке. Это было другое измерение знаний. В голове пронесся наш разговор с Синой, и я попыталась собрать все части истории воедино. Арын стал лордом раньше всех, еще когда был жив его отец. В тот период... Он был в хороших отношениях с богинями. Став королем всего элементаля, он отверг богинь. Сина говорил, что они не сошлись во мнениях, и в глубине души я знала, что Арын просто хотел быть единственным королем и устанавливать свои собственные правила. Я думала, Арын был прав в отношении богинь, но теперь... «Почему богини позволили Арыну стать королем? И какое королевство должно было править следующим?» «Как такое возможно?» — вслух подумала я. «На самом деле это не такая уж и большая проблема», — спокойно произнесла Сонай. «Ни Даррен, ни Сина не заинтересованы в троне». Им достаточно своих собственных королевств, и не нужна большая ответственность. По крайней мере, так было тогда. В те времена лордом Огненного Королевства был Эврон, а не Даррен, а лордом Земного Королевства — Амон, поэтому другие варианты не подходили. Сина и Даррен хотели, чтобы королем стал именно Арын. Но Аман и Эврон, разумеется, с этим не согласились. Такова настоящая причина войны, Нова. Пожав плечами, она погрузилась в свои мысли. Теперь камни были собраны в одном месте. На секунду я почувствовала облегчение, убедившись, что война началась не из-за Арианы. Приятно знать, что Арын разрушил все не из-за нее. Но, с другой стороны, кто на самом деле заслуживает трон? Почему богини не вмешались? И почему тогда хотели сместить Арына? — Санай! — обратилась к ней, привлекая внимание. Она перевела взгляд на меня. — Как думаешь, богини должны вернуться? «Конечно!» — не задумываясь, ответила она. «Если бы это было возможно!» — она поджала губы. «Но заклятие Амона нельзя разрушить. Знание — это равновесие, а равновесие можно поддерживать только с помощью богинь». «Я думала, ты поддерживаешь Арына, а Арын не очень-то жалует богинь». Я рассмеялась и попыталась узнать больше, но Сунай утверждала то же самое, что и Сина. Они рассуждали так, будто богини — единственное, что поможет Элементалю снова обрести целостность. Но если они вернутся, то только для того, чтобы наказать всех нас. Именно богини основали Элементаль Нова. «И они должны иметь право голоса». Она посмотрела в окно, будто размышляя. Ее лицо омрачилось. Ее взгляд путешествовал по облакам еще какое-то время, а потом она снова заговорила. «Я боюсь того, что может произойти», — прошептала она. «Кто, как не хозяин, знает, как лучше навести порядок в доме?» Никто уже даже не понимает, что правильно, а что нет. Может, пора богиням подсказать нам верный путь? А что, если станет еще хуже? Я перевела взгляд на небо, словно оттуда должно прийти волшебное провидение, которого мы обе так ждали. Я не знала, кто прав, кто виноват, но каким-то образом именно от меня зависело, что произойдет, а что нет. Если бы я захотела, то могла бы вернуть богинь, как они того хотели, или могла бы уничтожить их навсегда. Но с какого камня мне тогда начать? «Думаю, мы никогда этого не узнаем», — пробормотала она. «Как знать?» Когда я вышла из библиотеки, ничего не изменилось. Только появилось еще больше вопросов. Сина и Сонай считали, что богини должны вернуться. Даррен этого не хотел. После вчерашнего кошмара я, кажется, тоже не хотела их возвращения. Что-то останавливало меня. Как будто их возвращение стало бы для меня самым большим кошмаром. Но в этот раз я не могла действовать в одиночку и руководствоваться собственными соображениями. Даррен тоже не отличался умением поступать правильно, так что я не могла полагаться лишь на него одного. Я не знала, что подумает Арын обо всем этом, но догадаться было нетрудно но если верить тому, что сказала Сонай, что произошло между Арыном и богинями? Весь день я провела в молчании, обдумывая накопившиеся в голове вопросы. Как все того и хотели, я пыталась выяснить, что произошло в мое отсутствие, и познакомилась с эльфинами, которые работали с Арыном. Большинство из них были рядовыми солдатами, чьи звания, к счастью, не отличались от известных мне воинских званий. После обеда мы с Арыном отправились на прогулку, чтобы наверстать упущенное. Но оба преимущественно молчали. Каждый из нас что-то скрывал. Он скрывал, почему узы между нами были такими хрупкими и неустойчивыми. А я не желала этого слышать. Я не считала нашу связь разрушенной, но теперь знала, что больше не привязана к нему так слепо, как другие наследницы. На следующий день я решила нанести кое-кому визит, который не могла больше откладывать. Мы встречались за ужином, но то была лишь формальность. Я чувствовала ее молчание, дискомфорт и одиночество каждый раз, когда нам приходилось расставаться. Пока я присутствовала на совещаниях с Сарыном и Синой, Айзер либо гуляла с Сонай, либо проводила время с Ирисом. Я подумывала зайти к ней ночью. Но последнее совещание затянулось настолько, что даже если бы я смогла сопротивляться сонливости, то у меня бы не осталось сил на споры. Я была почти уверена, что мы обязательно с ней поссоримся. Перед ее комнатой стояли двое стражей, и это заставило меня в недоумении нахмуриться. «Зачем понадобилось столько охраны?» «Моя наследница!» Они поприветствовали меня с поклоном. Я вздернула подбородок, глядя им прямо в глаза. В конце концов, они просто выполняли приказ. Но я все равно старалась держаться уверенно. «Нужно разрешение Его Величества, чтобы пройти!» Приподняв одну бровь, я улыбнулась и провела языком по губам, чтобы успокоиться. Я глубоко вздохнула. «Я все понимаю, ребята», — сказала я, сцепив пальцы перед собой. Этот пункт стоило изменить. В этом вопросе мы с Арыном расходились во мнениях. Это было королевство Сины, и если нужно было получить чье-то разрешение, то только его. Это также было королевство Сонай. И если нужно было получить чье-то разрешение, то только ее. Но я не думаю, что это относится ко мне. Я мало чем отличалась от Арына. Похоже, нам обоим не нравилось исполнять чужие приказы. — Нам не давали такой информации, миледи. Я спрятала улыбку. — И я ее вам сообщаю. Я сделала еще один шаг к ним. Лично. Стражи обернулись и переглянулись друг с другом. Что им оставалось сделать? Мне не нравилось ставить их в неудобное положение, но я не могла каждый раз просить Арына устранять препятствия. Это должно происходить само собой. Арыну следует немного ослабить контроль. «Хорошо», — сказала я на выдохе. «Если у вас возникнут проблемы...» «Просто скажите, что наследница воды совсем обезумела и грозилась вас утопить». Лица обоих стражников исказились от ужаса. Я улыбнулась, пытаясь их успокоить, и они нерешительно улыбнулись мне в ответ. «Но если вы сейчас же не откроете дверь, то действительно захлебнетесь», — добавила я. Один из стражей сглотнул, а другой потянул за ручку, медленно открывая передо мной дверь. «Спасибо вам, ребята!» Я снова улыбнулась и проскользнула внутрь. Дверь быстро закрылась за мной. «Мне стало интересно, не побежит ли кто-нибудь из них доносить об этом инциденте?» Я лишь надеялась, что они не станут беспокоить Арына, которого я с трудом уговорила отдохнуть между совещаниями. Но, скорее всего, они побоятся идти прямо к нему и отправятся к Сине. «Ну вот и наследница вернулась», — скучающе пробормотала Айзер. Ее покои были именно такими просторными и удобными, как мне и описывали. Они были даже лучше, чем та комната, в которой жила я. И я собиралась сказать кое-кому пару ласковых по этому поводу. Однако я все равно почувствовала облегчение. Айзер, одетая в серое бархатное платье, стояла перед окном и наблюдала за облаками. Ах, эти дворцы и их порядки! Здесь она не могла использовать цвета, символизирующие земное королевство. Точно так же, как когда-то Амон лишил меня цветов водного королевства. Как странно. Баланс сместился, и теперь я была уважаемой наследницей, а Айзер — изгоем. Конечно, по сравнению с тем, как поступали со мной, ее нельзя в полной степени считать отверженной. «Как дела, Айс?» — спросила я, подходя к ней. Ее голову больше не венчала корона. Я не знала, забрали они ее или же она сама сняла. Ее большие карие глаза ничего не выражали. По лицу невозможно было понять, о чем она сейчас думает. «У меня много вопросов», — произнесла Айзер. Она не смотрела на меня. Более того, я чувствовала, что она эмоционально отстранилась от меня. Я сказала им, что эти меры предосторожности излишни, — начала я. «Оставь это ново», — перебила она. Ее безучастное выражение лица осталось прежним. Я не обижаюсь. Мы с Арыном никогда не примиримся. На его месте я бы сделала то же самое». Она прищурилась и подняла голову к небу. Она выглядела несколько зловещей. «Поговори со мной». Я схватила ее за руку и попыталась развернуть к себе. Айзер даже не сопротивлялась мне. Сначала она задержала взгляд на моем наряде, а потом посмотрела мне в глаза. «Здесь?» — она улыбнулась уголками губ. «Ты ничего не смыслишь во дворцах, да?» Она сердито отвернулась и скрестила руки на груди. «Они услышат тебя, Нова. Все услышат. Так что следи за тем, что и где ты говоришь». Я не боюсь, что они услышат мои мысли. Я не понимала, что она пытается мне сказать, но чувствовала, что с ней что-то не так. Возможно, она винила меня за то, что я оставила ее одну. Но Айзер ведь не такая. Она уже собиралась мне что-то сказать но быстро сомкнула губы и стиснула зубы, сжала пальцы в кулаки, пытаясь успокоиться. Я напряглась, не понимая, что ее беспокоит. «Хватит!» — сказала я, схватив ее за руку. «Давай пойдем туда, где мы сможем поговорить». «Куда?» «Подальше от дворца?» «Я не могу покинуть дворец. Вот и посмотрим, сможешь или нет». Я открыла дверь и закрыла ее за собой. Я хотела первой предстать перед стражниками. Насколько мне было известно, Айзер могла свободно передвигаться по дворцу, но не за его пределами. Поэтому я была полна решимости вывести ее наружу. — И снова «Здравствуйте, мальчики!» — с улыбкой сказала я, крепко сжимая руку Айзер. Стражи посмотрели на нас и замерли в нерешительности. «Мы пойдем подышим свежим воздухом», — сказала я. «Мы будем сопровождать наследницу земли, госпожа». Они склонили головы. Я не могла позволить, чтобы они последовали за нами. «Я уже объясняла вам», — ответила я, пожимая плечами. «Что говорить, если вас кто-нибудь спросит?» Сейчас действуют такие же правила. Можете пойти и рассказать всем, что наследница воды похитила наследницу земли. Мы не можем этого допустить, миледи. Тогда попробуйте остановить меня. Я подняла свободную руку, и на кончиках моих пальцев появился небольшой водяной вихрь. Один из стражей сглотнул и начал отступать назад. Но второй бросил на него строгий взгляд, и они вместе шагнули ко мне. «Не хотелось бы, чтобы до этого дошло!» Я покачала головой, а потом отпустила ладонь айзер, подняла руки, и два кольца воды обхватили ноги стражников, как канат. Одним движением я затянула водяную веревку и повалила их на пол. Просто безобидный, отвлекающий маневр. Я снова схватила Айзер за руку, и мы побежали по коридорам дворца. «Вызовите подкрепление!» — кричали позади нас стражи. Я оглянулась на них через плечо. Они барахтались на полу, пытаясь освободиться от моих пут, крепко обхватывающих ноги. Потом я перевела взгляд на Айзер, но она тоже смотрела на стражников. Я улыбнулась, и мы обе выбежали за дверь. Юбки развивались позади нас. Перед стражами у ворот нам пришлось немного притормозить. Айзер опередила меня и резко топнула, отчего земля под ногами обоих мужчин задрожала и разверзлась. Они погрузились по колено в грязь, оказавшись в ловушке, и я рассмеялась от всей души. К тому моменту, когда мы оказались за пределами дворца, за нами следовало около дюжины стражей. Мы подбежали к обрыву. Я снова взяла Айзер за руку. Тяжело дыша, мы посмотрели друг другу в глаза. В них читалось волнение и напряжение. Айзер слегка нахмурилась. Ей явно не нравилось то, во что мы вляпались. Она не любила нарушать правила. Но меня это никогда не волновало. «Мы не можем воплотиться отсюда!» «Это ты так думаешь!» Я крепко сжала ее руку и прежде чем она поняла, что происходит, совершила безумный поступок, прыгнула со скалы. Когда мы обе начали падать в пустоту, Айзер издала крик. Но мы уже находились за пределами дворца. Я воплотилась, и сила притяжения еще сильнее потянула нас вниз, увлекая за собой. Это было похоже на катание на американских горках. Когда мы открыли глаза, то уже стояли в лесу. Я отпустила руку Айзер и рассмеялась, опираясь на ближайшее дерево, чтобы не упасть. Адреналин с такой силой циркулировал в крови, что я не могла перестать смеяться». Лесной дух научил меня этому маленькому трюку магической лазейки, и я была ему благодарна. «Это было глупо!» — прошипела Айзер. В отличие от меня, она без труда удерживала равновесие и лишь испуганно озиралась по сторонам. «Нас могли убить, снова, и у меня теперь из-за этого бегства будут неприятности!» Я хмыкнула. «Обязательно всегда быть такой недовольной!» «Арын прекрасно понимает, что не может меня контролировать. У тебя не будет никаких неприятностей. Не волнуйся!» Пытаться успокоить ее было очень трудно, но я подождала немного, пока она придет в себя. Благодаря тайге я чувствовала себя в лесу комфортно. Дышалось легко и свободно. Теперь, когда мы вновь воссоединили связь, лес знал меня и мою магию. Он быстро принял меня, и небо осветилось. Дерево, к которому я прижималась, ожило. Его ветви потянулись вверх, но разошлись в стороны. Солнечный свет пробивался сквозь листву, И как прожектор освещал мне путь. Итак, сказала я, и взяв себя в руки, выпрямилась. А теперь, выкладывай, наследница земли. Ее глаза налились кровью, когда она посмотрела на меня. Прикусила губу, как делала всегда, когда злилась. Ее ноздри злобно раздувались, пока она пыталась подобрать слова. «Я сделала все, о чем ты меня просила!» Наконец сказала она и ткнула в меня указательным пальцем. «Я пыталась забрать камни, потому что ты сказала, что такова воля богинь!» «Я нарушила равновесие!» «Пошла против своего собственного королевства!» «Ты пошла против своего собственного лорда!» поправила я, чтобы возглавить свое собственное королевство. Мы никогда не обманывали друг друга, и давай не будем начинать сейчас, Айс. Я говорила спокойно и искренне. Однажды Элементаль уже вбил клин между нами, и я не хотела, чтобы он рассорил нас во второй раз. «Арын ничем не отличается от Амона», Защищалась она. Амон разрушил все, что когда-либо существовало, и продолжает разрушать. Арын просто пытается восстановить то, что было разрушено. Не смей сравнивать их. Я не понимала природу ее гнева на Арына. Так было с самого начала. Она всегда относилась к Арыну предвзято и отстраненно. Ты ничего не понимаешь. Она повернулась ко мне спиной и начала расхаживать взад и вперед, пытаясь успокоиться. Я не доверяю ему. Он не вернет мне земное королевство. Конечно, вернет, не вернет. Он хочет единолично править всеми землями Элементаля. Амон и Арын хотят одного и того же нового. пойми же ты. Только Арын отлично притворяется когда она снова повернулась ко мне в ее глазах полыхал яростный огонь сейчас не очередь водного королевства а рын не должен сейчас править он сам так решил Сины и даран поддержали его мое невежество и незнание истории элементаля сильно ослабляли мою позицию как бы там ни было Я не поставлю Арына и Амона в один ряд. Амон навредил слишком многим. Разве не ты хотела, чтобы в Элементале все изменилось? Разве не пришло время наследниц? Почему ты до сих пор прислушиваешься к мнению лордов? Почему они до сих пор все решают? Пламенно парировала она. Я не хочу подчиняться мужчинам», — добавила она, поджав губы. «И жители деревень тоже не хотят. Я же говорила тебе!» Я отвела взгляд и огляделась по сторонам, чтобы подумать и собраться. Она говорила об этом в лесу, когда я скиталась с отрядом неверных. Они с Сонай пришли ко мне и сказали, что хотят присоединиться к моей армии. Но сегодня Сунай даже не упомянула об этом. Похоже, она не возражала ни против случившегося, ни против мужского правления. Но Айзер все это явно не нравилось. «Я думала, ты поняла, когда я сказала, что больше не хочу быть тягловой лошадкой. Но Арын делает то же самое». Они продолжают использовать нас для усиления собственной власти. Думаешь, я переживаю из-за того, что меня запирают в комнате или не сообщают о планах? Она издевательски рассмеялась. Я не хочу повторения. Не хочу, чтобы главный лорд помыкал нами и указывал, что делать. Она стала выглядеть более спокойной, почти печальной. Я понимала, что она говорит и на что намекает, но не знала, насколько это вообще осуществимо. «Айзер!» — сказала я, подойдя к ней ближе. «Даже Арыну не под силу сплотить элементаль. Повсюду идут нападения. Как же мы справимся с этим?» Я положила руки ей на плечи. «Я все понимаю, поэтому и отдала камни вам. А когда придет время, я отдам тебе и твое королевство. Если ты не доверяешь Арыну, доверься мне». «Откуда мне знать, что завтра ты не вернешься к Дарыну? Она нахмурилась. «Тебя здесь не было нового. Ты не заинтересована во всем этом». «Я знаю тебя. Ты никогда не брала на себя ответственность и никогда не возьмешь». «А что я, по-твоему, все это время делала?» «Теперь и я начала злиться. Мы должны найти способ вернуть богинь», — внезапно произнесла Айзер. Нетерпение на ее лице и в глазах удивило меня. Думаешь, у нас будет право голоса, если они вернутся? Если они вернутся, установится равенство, как и в те времена, когда они были здесь. Может, она и права. Может быть, они все правы. Сина, Сонай, Айзер. Когда богини вернутся, все изменится. Они выступят против Арына. Гнев на меня только подогреет их ярость, и они заставят их заплатить за смерть богини, покончившей с собой. Я не видела ничего, кроме еще более страшной войны. У меня разболелась голова. «Что они предложат нам?» — спросила я у своей лучшей подруги, которая всегда отличалась здравомыслием, кроме очередной бессмысленной войны. Но я услышала ответ истинной наследницы. «Власть!» На мгновение я задумалась, согласится ли Айзер, если трон займу я. Но внутренний голос подсказывал мне, что она возразит первой. «Пусть Арын делает то, что считает нужным», — пробормотала я. Пусть объединит Элементаль, пусть Аман или Эврон сражаются с ним. Когда он вернет свое королевство, все будет иначе. Он будет непобедим. «Оставь это, Айзер», — сказала я. «Когда война закончится, земное королевство будет твоим. Тогда я первый начну отстаивать права лордов и наследниц». Если бы я стояла в стороне и молча выполняла то, что мне говорят, мы бы сейчас не вели разговор за пределами дворца. Итак, я вернулась. Теперь я здесь. Мы решим все проблемы одну за другой. Пожалуйста, поддержи меня. Я буду рассказывать тебе все, что узнаю. У меня есть план. И какой? Я глубоко вздохнула, пытаясь решить, что мне нужно сказать, чтобы успокоить ее. «Водный народ скоро пробудится. Дворец будет восстановлен. Когда мы найдем способ уничтожить Амона и Эврона, земное королевство снова станет твоим, а огненное королевство вернется Дарану. «Вот тогда мы и решим, кому возглавить Элементаль!» Айзер сомневалась, верить мне или нет. «У тебя ведь есть камень, не так ли?» Я приподняла брови. «Я отдала тебе камень, и я отдам тебе королевство!» «Позволь мне заново отстроить дворец земли, если мы с Ирисом отправимся туда!» «Жителям деревень будет спокойнее. Мы сможем объединить народ», — прошептала она, взяв меня за руку. Она казалась искренней. Но даже я понимала, насколько опасна эта идея. Восстановление Дворца Земли еще больше мобилизует сторонников Амона. «Сначала мы должны найти способ убить Амона». Убеждала я ее, только тогда они подчинятся тебе. Она недовольно отняла руки и зашагала в сторону дворца. «Молись, Нова», — пробормотала она, «чтобы тебе не пришлось убивать Арына, чтобы водный народ подчинился тебе». Она произнесла эти слова так тихо, но они вонзились в мою душу, как ледяные стрелы хотя воздух был теплым. Когда мы вернулись во дворец, у входных ворот нас уже поджидали стражи. Они провели нас прямо в главный зал. Я нервничала, но не из-за похищения Айзера из дворца, а из-за ее резких слов. Я больше ни в чем не была уверена, и мысль о том, что мне предстоит вершить судьбу всего элементаля, не давала покоя. Я даже не могла посоветоваться с отцом, который знал о политике больше. Как же мне теперь принимать решение, кто должен править? «Нова», — заговорил Сина. Солнце уже село, и вокруг было темно. Мне хотелось просто принять горячую ванну и лечь спать, но я боялась, что все те же кошмары будут преследовать меня арын знает спросила я нет ответил он тем самым успокоив меня ему не сообщили стражи пришли сразу ко мне спасибо я признательно улыбнулась я не хотела чтобы он узнал о случившемся и начал волноваться особенно после всех моих попыток его успокоить пожалуйста «Дай знать в следующий раз, когда решишь вытворить нечто подобное». Я лишь кивнула ему и переглянулась с Айзер. «Давайте соберемся завтра», — произнесла я, чтобы показать ей, что буду стоять на своем. «Думаю, нам следует внести некоторые изменения. Мы, наследницы, не должны спрашивать» чего то разрешение. Сина взглянул на Айзер. Я не хотела, чтобы все шишки посыпались на нее. «Именно поэтому я отдала камни наследницам», — напомнила я ему. Айзер была права. Мы по-прежнему находились в тени своих лордов. «Хорошо», — Сина глубоко выдохнул. «А теперь...» Нам всем нужно отдохнуть. Завтра предстоит долгий день. Айзер вышла первой, а потом и я развернулась, чтобы последовать за ней. Я двигалась медленным шагом, желая немного увеличить дистанцию между нами. Я совсем запуталась, но не собиралась отказываться от своих слов. Я не сомневалась в Арыне. Но, как и Айзер, Тоже хотела равноправия. Она лишь напомнила мне, что я должна добиться этого любой ценой. Мне пришлось столько всего пережить, что я отвлеклась. Я должна была придерживаться своей первоначальной цели, даже если отказалась от плана богинь. Я примерно так и представляла себе жизнь во дворце. Особенно в такие неспокойные времена, как сейчас. Каждый день что-то происходило, а иногда мы даже не виделись друг с другом. Народ земного королевства то и дело устраивал беспорядки и пытался вызволить своего пленного лорда. Эврон не успокаивался, и каждый день в разных деревнях случались какие-то происшествия. Когда Арын и Сина не были заняты защитой деревень, они проводили совещания со стражами и искали другие способы обезопасить земли элементаля. Айзер либо присматривала за Арианой, которая время от времени становилась хуже, либо отсиживалась в своих собственных покоях за книгами, пытаясь изучить последние новости. Мы с Сонай застряли между двух огней, стараясь сделать так, чтобы Айзер и Ариана не чувствовали себя обделенными и одновременно справиться со своими обязанностями наследниц. Арын не оставлял меня без внимания, как я думала или боялась. Я несколько раз ходила вместе с Сунай в деревне, помогала нуждающимся и, по мере возможностей, демонстрировала наши добрые намерения. Однако наполнять колодцы и проводить воду во дворец совсем не то же самое, что вернуть океан в королевство. Чтобы призвать океан, нужно было использовать камень и пробудить водный народ». А чтобы пробудить народ, как сказал Арын, надо дождаться некого послания с небес. Днем, когда не посещала деревни, я встречалась с Эримом. Он принимал облик тигра, и мы прочесывали глубины леса в поисках следов Эврона или мест, где расположились его солдаты. «Лорд огня ополчился не только против нас» но и против всех, кто был с ним не согласен. Неверные в лесу пострадали больше остальных. Мы лечили тех, кого встречали по пути, переносили их в безопасные места, а раненых доставляли в палатки для оказания медицинской помощи. За пределами дворца... Элементаль уже не казался таким уж волшебным местом, особенно, когда на него нападали со всех сторон. Теперь в королевстве стало тихо и неспокойно. Деревья держались за собственные корни. цветы всеми силами боролись с ветром, а животные не вылезали из своих нор. Однажды утром, Мы проснулись от известия о пожаре в одной из островных деревень воздушного королевства. Большая часть домов была подожжена. Многие эльфины пострадали, но, к счастью, обошлось без жертв. Арын надеялся загнать Эврона в ловушку. Но поскольку лорд огня проворачивал свои дела под землей, Арын никак не мог его найти. Мы посвящали все свое время проблемам и не говорили ни о чем другом, кроме как о положении дел в элементале. Теперь я понимала, почему они так обижались на меня из-за того, что я долго отсутствовала. Дело было не в королевствах, короне или роли наследницы. Элементаль нуждался во всех нас, и сейчас я сняла часть бремени с плеч Арына. Я больше не была бестолковой девчонкой или его тенью. Я была второй после него. Но благодарность, которую я видела на лицах эльфинов, когда наполняла колодцы или протягивала руку помощи, заставляла меня чувствовать себя виноватой за то, что столько времени бездействовало. Все мои мысли были заняты Дарреном. От него не было вестей вот уже несколько дней, и в разгар всех этих проблем я не могла никого спросить о нем. В один из дней, когда я только вернулась из деревни с наследницей воздуха, кое-что произошло. Мы как раз поднимались по лестнице, когда я почувствовала зуд на внутренней стороне безымянного пальца, затем покалывание, и устремила взгляд на эту точку. В беду попадешь, меня с каплей воды призовешь. Сигел, метка, призывала меня. Даран, даран, звал меня. Я резко развернулась на каблуках и, придерживая подол платья, бегом спустилась по лестнице. Я едва ли поспевала за собственными ногами. После нашего последнего разговора я полагала, что он не позовет меня, даже если будет находиться при смерти. Но поскольку он звал меня сейчас через сигел, значит, у него настоящие проблемы. Только не это. Пожалуйста. Когда я проходила через дворцовые ворота, никто не обратил на меня внимания, потому что в этот раз я была одна. Уверена, стражи не хотели со мной связываться. Но это лишь вопрос времени, когда они снова начнут называть меня «безумной» за глаза. На этот раз я бросилась с обрыва без какого-либо промедления. Я прижала большой палец к сигилу и смочила его водой. Меня притянуло прямо к печати. Воплощение ощущалось сильнее гравитации. Внутри зазвучала песня, которая тянула меня с неизмеримой силой, как тогда, когда надела на шею черную вдову. Темный камень как будто давил на меня своей тяжестью, но в этот раз я не чувствовала никакого дискомфорта. Меня тянуло к двум вещам, которые принадлежали только мне. Что бы ни делал Даран. Это касалось меня. Нет, это касалось водного королевства. Я резко распахнула глаза, как будто меня выбросило из океана, в который я стремительно падала. В этот раз мне не за что было ухватиться, чтобы удержаться от падения в абсолютную пустоту. На мгновение я запаниковала, решив, что снова вернулась в петлю. Из-за эффекта воплощения и кромешной тьмы я ничего не видела. Я стояла посреди огромного поля. Нет, посреди пустыни. Я озиралась по сторонам в поисках чего-нибудь, на чем можно сосредоточиться. Но вокруг простиралась огромная пустота, а я была одна. Восстановив равновесие, Я сделала несколько шагов и поняла, что действительно нахожусь в пустыне. Мои ноги то и дело увязали в песке. «Сбилась с пути наследница воды», — пробормотал он. Я с облегчением выдохнула. «Я не вижу тебя, Даррен!» Мой голос звучал беспокойно и напряженно. Я устала от того, что они постоянно тащат меня в странные места. Не прошло и секунды, как возле меня появился тусклый свет. Я прикрыла глаза рукой и попыталась сфокусировать зрение. «Стой!» — крикнул он. Мои ноги зависли в воздухе. «Нет, пузырик, посмотри вниз!» Я опустила взгляд. Прямо передо мной, в песке, зияла дыра размером с крышку канализационного люка. Я ждала, пока мои глаза привыкнут к свету, но огонь вырывался прямо оттуда. Я услышала какой-то крик, потом ворчание Дарона, как будто ему было больно. Упав на колени... Я почувствовала силу, которая тянула меня вниз. Я не могла поверить своим глазам. «Что за черт?» — машинально прошептала я. Даррен едва стоял на ногах, прижимаясь к стене крошечного пространства. Его лицо было исцарапано и покрыто кровью. Из правой руки вверх устремлялся шар пламени, освещавший все кругом. Но самым удивительным было не это, а то, кого я увидела рядом с ним. Когда я встретилась взглядом с Дараном, на его лице появилась лукавая усмешка, а затем он повернул руку, чтобы я могла лучше видеть. Теперь. «Ты мне веришь, русалка?» Насмешливо спросил он. «Да хватит тебе царапаться!» Я на мгновение замешкалась, и одна моя рука соскользнула в колодец, из-за чего на них посыпался песок. Когда она подняла голову и посмотрела на меня, ужас завладел мной. Ее глаза не отличались от моих. Он называл русалкой. Не меня. На дне колодца сидела девушка неземной красоты. Позвольте представить вас, прошептал Даран, вытирая лоб тыльной стороной ладони. А далее Ново, Ново, а далее. Он водил рукой вверх и вниз, пока знакомил нас друг с другом. Постепенно она расслабилась. Когда хмурая складка между бровями разгладилась, я смогла хорошенько рассмотреть ее лицо. Она была слишком прекрасна, чтобы принадлежать этому миру. Даже в к слабого пламени я разглядела ее белоснежную кожу, белые пушистые ресницы, обрамляющие большие голубые глаза. Ее синие волосы с белыми прядями, как у Арына, были мокрыми и грязными. Тело было худым, но от пояса вниз переходило в хвост, покрытый бледными синевато-зелеными чешуйками. Он был свернут в кольцо. В этом колодце русалка напоминала увядший и умирающий цветок. а далее произнес Даран: наследница воды пришла за тобой. Девушка выглядела так, будто вот-вот расплачется. Она не верила Дарону и его словам и продолжала смотреть на меня. Она смотрела на меня и видела свое прошлое и будущее. Смотрела на меня и думала... Неужели и правда есть какой-то выход из этой ямы отчаяния, в которую ее бросили? Не могла поверить в мое существование. В ее глазах читалось сомнение. Она не понимала, происходит все это в реальности, или же это был очередной сон, несбывшаяся мечта. Я знала это потому что чувствовала то же самое, находясь в петле. В ее взгляде отражалось то же отчаяние, что у меня, когда мне казалось, что я никогда не выберусь из пустоты, что больше никогда никого не увижу. В ее взгляде читалось недоумение, как у меня, когда я впервые увидела Арына. Она уперлась тонкими ладонями в стены колодца, и попыталась встать. «Это реально?» задыхаясь, спросила она. Ее голос, сны и явь. Он звенел в моих ушах, как ноты знаменитого композитора. Нечто похожее я чувствовала, когда впервые услышала Арына. Его голос и был той силой, которая притянула меня сюда. Силой моего собственного королевства. Она была одной из моего народа. «Как мне вытащить тебя оттуда?» — спросила я. И мой голос прозвучал странно. Я не понимала, что чувствую. Я была и сильна, и слаба одновременно. А далее выглядела настолько ужасно, что я возненавидела это место, похожее на канализацию. Человек не мог нормально поместиться там, даже в сидячем положении. Не говоря уже о русалке с длинным хвостом. Сколько времени она там сидит? Кто ее туда посадил? Что-то подсказывало мне, что я знаю ответы на эти вопросы. Я уничтожу. «Амана!» — прошептала я. «И на этот раз убью его по-настоящему». Мои глаза налились кровью. От моих слов дикий, торжествующий взгляд девушки затуманился. Она знала, что я узнала ее. Знала, что я наследница ее королевства. Знала, что мне больно за нее. Я впервые испытывала это чувство, но она знала, как реагируют представители ее родного народа. Все то, о чем мне рассказывали столько времени, предстало передо мной. Преследование моего народа, то, как они охотились на них, издевались, запирали в тюрьме, именно это и не давало Арыну остановиться. То, что он видел, чем жил, что не мог спасти. «Немного воды», — пробормотал Даран. Я тяжело сглотнула и кивнула. Сделала несколько вдохов, чтобы успокоиться. Наклонившись, я протянула руку в колодец и прижала ладонь к стене. Медленно, небольшим напором, я пустила воду. Девушка уставилась на стену, не в силах поверить своим глазам. Она начала всхлипывать и барахтаться. Когда вода наконец-то достигла дна и коснулась кончика ее хвоста, она вздрогнула. Из ее груди вырвался еще один всхлип. Дарен протянул ей свободную руку. «Пойдем, а далее?» Искренне прошептал он. «Давай вытащим тебя отсюда!» Когда она снова посмотрела на него, ее взгляд стал безумным. Она смахнула слезы и отрицательно покачала головой. Она ненавидела Дарана. Я видела это и не винила ее. Из-за Амона ей пришлось пережить немало несчастий, и она, вероятно, думала, что Даррен помогает ему. Я сильнее прижала ладонь к стене. Вода начала подниматься. Девушка оставалась на месте. Она не могла даже выпрямиться, пока Даррен находился там. «Я пойду первым», — сказал он, как будто услышал мои мысли. «Мы позволим тебе немного отдохнуть в воде» но тебе все равно придется выбраться. Ты еще не услышала настоящих новостей». На этот раз он одарил ее кокетливой улыбкой, которую я так хорошо знала. Но она ни на секунду не отводила от меня глаз, смотрела на меня так, словно я была самым совершенным созданием, что ей довелось видеть. Словно я была святой, божественной. Вода заполнила колодец и дошла ей до груди, потом до подбородка. Но русалка не двигалась, не отрывала от меня взгляда, как будто я исчезну, стоит ей отвернуться. Постепенно ее кожа приобрела естественный оттенок. Когда вода коснулась ее губ, Она впервые пошевелилась и глубоко вдохнула через нос. Безграничная волна силы отозвалась во мне. Когда вода полностью заполнила колодец, Даррен поплыл вверх. Я схватила его за руку и потянула на себя. Сделала несколько шагов назад и подождала, пока русалка тоже вынырнет. «Она была заперта здесь годами», — сообщил Даррен, повернувшись ко мне. «Дай ей немного времени. Вытащить ее из воды будет непросто». Я кивнула ему, отбросив все вопросы, которые крутились в голове, и обессиленно опустилась на песок. «Это ужасно», — пробормотала я. «Даже чудовище не способно на такое, Даррен». «Я долго искал ее», — сказал Дарен таинственным голосом. «Я был почти уверен, что она уже мертва». «А где Шафок?» — отправился на поиски Сылы и Егита. «Почему ты не пошел с ним? Это ведь был твой план!» «Несколько дней назад я почувствовал кое-что странное». Он застенчиво почесал затылок. После недавних событий, связанных с Черной вдовой, я должен был сделать что-то хорошее для Арына. Я озадаченно покачала головой. Амон социопат или что? Убей он русалку. Его, по крайней мере, можно было бы назвать убийцей. Даррен глубоко вздохнул. Он не мог убить Адалию. Он снова посмотрел на колодец, из которого все еще вытекала вода на песок. «Русалки очень редкие и исключительные существа, Нова». Он улыбнулся. «Но, а далее...» Его улыбка стала шире. «Она — любимец Бога». Я нахмурилась. Она была красива, сильна привлекательно, невинно. Но за этой безобидностью скрывались дикая натура и жестокость. Амон издевался над ней более изощренными способами, чем над остальным водным народом, потому что она представляла для Арына особую ценность. «Она нагваль Арына», — сообщил Даррен. Они были так привязаны друг к другу, что когда Арын умер, Аман оставил ее в живых, чтобы заставить страдать еще больше. Он не хотел, чтобы они встретились на другой стороне. Я замерла. Мое сердце бешено колотилось. Помимо гнева и жалости, в сердце поселилось еще одно чувство, которому я пока не могла дать название. Я встала и попыталась размяться. Связь душ, узы с Арыном. Я пыталась глубоко дышать. Его родственная душа была русалкой. Самым совершенным существом, которое я когда-либо видела. Конечно же, он ведь божественный лорд. Разве могло быть иначе? Вот и все сказал Даран, подходя ко мне. Вода начала переливаться все быстрее, и, наконец-то, волной выплеснулась к нашим ногам, обрушившись с такой силой, что мы невольно отступили на шаг назад. На земле лежала свернутая калачиком обнаженная девушка. Вместо хвоста у нее теперь были длинные стройные ноги, прямо как в сказках. «Ну, разве она не прекрасна?» — привлек мое внимание Даран, Заметив, что его взгляд жадно блуждает по ее телу, я пихнула его локтем под ребра. Я сняла плащ, подошла к ней и опустилась на одно колено. «Возьми это», — произнес Даран. «Вам несказанно повезло, что я джентльмен и все предусмотрел». Я подняла на него взгляд. Он достал из полотняного мешка длинное платье. Я поймала его в воздухе. «Отвернись, Даррен!» «Русалки не ведают стыда!» — бросил он. «Я видел их сотню раз!» Я повернулась и гневно посмотрела на него. «Ревнуешь, Пузырик?» Усмехнулся он и закатил глаза, а затем медленно повернулся к нам спиной. «Хороший вопрос, Даррен!» «Очень хороший вопрос». Я взяла ее за руки и помогла подняться, стараясь действовать мягко и осторожно. Даран говорил правду. Она совершенно не стеснялась своей ноготы. Для нее это, видимо, было вполне естественно. Хотя такое тело, как у нее, можно и не скрывать. Я глубоко вздохнула и протянула ей платье. Она была выше меня, а далее надела платье через голову, и оно потекло по ее фигуре, как вода, прямо к ногам. Красивое атласное платье, светло-голубого цвета, идеально сидело на ней. Я не собиралась спрашивать Дарана, где он его взял. Она выглядела уставшей и больной, и я протянула ей свой плащ. Когда она склонила голову и накинула его на плечи, то стала выглядеть, как женская версия Арына. Она сделала шаг ко мне и опустилась на одно колено, выражая почтение. «Моя наследница», — прошептала она, — «такой милости я и представить себе не могла». «Так-так-так», — произнес Даррен. «Вы только посмотрите!» Адалия преклонила колени перед кем-то, кроме Арына. «Та самая Адалия, которая настолько высокомерна, что даже не удосуживалась приветствовать других лордов хотя бы легким поклоном». «Как ты смеешь!» — зашипела она своим мелодичным голосом. «Как ты смеешь произносить его имя?» «Раньше мы неплохо ладили, Ада», — отозвался Даррен, медленно подходя к нам. «А теперь именно я пришел тебе на помощь». «Потому что я не знала». Она повернулась к нему. «Серьезно, Даррен, почему ты не сказал мне об этом?» Вернее, почему ты тоже мне не рассказал? — Почему вы, русалки, не умеете выражать благодарность? Он нахмурился. — Вам и правда невозможно угодить. — Ты и твой отец! — снова закричала Адалия. — Вы и ваша семья разрушили все в моем дворце. Вы! — Вызвали великое разрушение. И вы убили всю справедливость вместе с ним. Вместе с ним. «Ах, она здесь уже много лет». Я встретилась взглядом с Дараном. Он усмехнулся. «Ты ей не сказал?» – прошипела я. «Значит, он нашел ее раньше меня». И спустился к ней в колодец, о причинах чего у меня не было сил даже спрашивать. По крайней мере, я теперь поняла, откуда взялись все его царапины и ссадины. А далее я повернулась к ней. При звуке моего голоса ее поза изменилась. Взгляд стал более осмысленным. У них даже цвет глаз был одинаковым, в то время как оттенки наших с Арыном глаз отличались. Мои были темно-синими, а у них обоих льдисто-голубые. «Арын», — прошептала я, не зная, как сказать об этом. «Он вернулся. Он здесь. Он жив. Я не знала, существует ли реинкарнация на самом деле» но могла бы поклясться всем, во что верила и чему была свидетельницей, что в этот момент девушка переродилась. Я как в замедленной съемке наблюдала, как ее зрачки расширились, альдисто голубые глаза увеличились и наполнились слезами. Потом она зажмурилась. Соленые капли потекли по ее подбородку — Они напоминали сверкающие бриллианты. Даран подошел ко мне и склонился к уху. «Когда русалки счастливы, они проливают вовсе не жемчуг, как у вас говорят, но их слезы более драгоценны, чем бриллианты». Все это казалось настоящим чудом. Она глубоко дышала и пыталась осознать новую реальность — Она даже не стала задавать вопросов, ни о чем не спрашивала, просто верила. Верила, потому что чувствовала это, связь с ним. «Пожалуйста», — почти умоляюще произнесла она, — «пожалуйста, отведите меня к нему». «Отведи меня к нему». Что мне оставалось делать? Я медленно кивнула. «Арын будет благодарен тебе за это», — обратилась я к Дарану. «В конце концов, это правда. В последнее время он был так одинок, а теперь большая часть этой пустоты будет заполнена, а далее заполнит эту пустоту». «Знаю», — отозвался он. «Я почувствовал это. Вот почему свернул с пути и воспользовался черной вдовой». «Почувствовал, что...» Он оттянул воротник рубашки и показал мне багровую татуировку на своей груди. Она представляла собой три спирали видных кольца. Одно из них символизировало огонь, второе — воду, а третье — воздух. «Мы нанесли их друг другу в детстве», — поведал он. «Думала, ты единственная, с кем я связан печатью». Он рассмеялся. «Арын, Сина и я тоже связаны. И я уже давно чувствую, как он расстроен». Я раскрыла рот от изумления. Лорд Полуночи не переставал меня удивлять. «Он нуждается и в тебе, знаешь ли», — сказала я. «Я знаю», — подтвердил он. «Но не уверен, что мы снова сможем стать друзьями». Я забрал у него кое-что очень ценное. Он смотрел мне прямо в глаза. Смотрел так, как будто пытался сказать, что именно это за ценность. Это была я. Он забрал меня у Арына. Так же говорила Ариана, а я боялась спросить. «Ты все это время знал, что вас снова и связывает». «Близнецовое пламя», — сказал Арын Дарану тогда в подземелье. «Я знала, что все дело в этом. Знала это с самого первого дня. Но не знала, что такое Близнецовое пламя. Я была слишком напугана, чтобы задавать вопросы». «Значит, ты пытаешься восполнить его потери?» — пробормотала я. «Это что-то вроде покаяния?» Даррен сделал глубокий вздох. Не все потери можно восполнить. Его голос стал звучать глубже. Но а далее одна из таких потерь. Ее возвращение хоть и не закроет рану, но прижжет. Он повернулся ко мне, и на этот раз на его губах играла грустная улыбка. Вымученная улыбка. Связь с Нагвалем — это почти как дополнительная конечность. Вот почему даже я никогда не прекращал ее поиски, даже когда все остальные считали ее мертвой. Я собирался найти способ воссоединить их. Он внезапно рассмеялся. Пока я думал, как свести их в царстве мертвых, они встретились среди живых. Я глубоко вздохнула. Одиночество начинало душить меня. Я протянула одну руку Адалии, другую вложила в ладонь Дарона и закрыла глаза. «Давайте вернемся во дворец!» Я не знала, как это произошло. Возможно, вода, впервые коснувшаяся ее кожи, что-то пробудила в элементали но посреди ночи у открытых ворот нас ожидал уже Арын, которого я уложила спать несколько часов назад, потому что его глаза пылали от усталости, и он едва держался на ногах. Я впервые видела, как он потирает подбородок и задумчиво вышагивает взад-вперед, уставившись себе под ноги. Нет, он не был задумчив, он был взволнован. Настолько взволнован, что не мог устоять на месте. Он ждал, потому что знал. Мы ступили на землю у подножия скалы, под кроной большого дерева. А далее отпустила мою руку. Это было похоже на притяжение магнита. А рын, стоявший у ворот, тут же повернулся. Он явно только что встал с постели. Босой, в расстегнутой рубашке, в походных брюках. Возможно, он бежал сюда со всех ног. Он почувствовал ее присутствие и хотел как можно скорее добраться до нее. Добраться до нее. Их взгляды встретились на долю секунды. Он не видел ни меня, ни Дарена, А далее побежала ему навстречу Пошатываясь, как маленький ребенок, Который только что научился ходить, Арын просто стоял на месте, Не сводил с нее глаз. Мечты и реальность, Мелководье и утопленники, Узы дружбы и вражеские ряды, Ты больше не будешь тонуть в одиночестве, Больше не утонешь. «Не утонешь в одиночестве». далее прошептал он. Она сделала то, на что еще никто не осмеливался, и бросилась ему на шею. В тот же миг Арын подхватил ее на руки. Легенды о том, что все воды рано или поздно стекаются в океан, правдивы. В человеческом мире есть одно место, где встречаются озеро и море. Зеленые воды озера и синий океан сходились в одной линии, никогда не смешиваясь, но и никогда не отделяясь друг от друга. Но небо и океан никогда не смогут встретиться. А я была наследницей небес. Божий промысел. Пробормотал Даррен. «Таково значение имени Адалия». Я повернулась к нему. Я пережила глубокое духовное потрясение. Многое пережила с тех пор, как оказалась в элементале, но впервые почувствовала, что оступилась. Я наконец-то ощутила связь, о которой мне все подряд твердили. Я почти потеряла ее. Раньше он никогда не оставлял меня, но теперь я стояла в стороне. Раньше я никогда не была одна, но теперь чувствовала себя одинокой. Как маленькая девочка на дне рождения, чья лучшая подруга танцует с другой. Кстати, Нова, мне вот любопытно, почему богини продолжают натравливать вас с сарыном друг на друга? Его взгляд стал серьезным. «Что ты имеешь в виду?» Я попыталась отвернуться, чтобы избежать ответа на вопрос, но он схватил меня за подбородок и заставил посмотреть на него. «Невозможно сделать русалку на нагвалем. Очень немногие удостоились чести обладать столь древними силами. Ну, а твой лесной дух?» Он рассмеялся. «Они уравнивают вас, постоянно уравнивают тебя и Арына». Я схватила его за запястье и разжала пальцы. «Вот почему ты должен остаться здесь», — произнесла я с отчаянной решимостью, «потому что богини готовятся вернуться». Теперь я сидела и делила торт с мальчиком, который преследовал меня всю вечеринку в честь дня рождения, но находиться с которым было неловко. Мы оба держались вместе. Это был один из тех редких моментов, когда мы говорили так откровенно друг с другом. «Им нельзя возвращаться», — прошептал он. «Им нельзя возвращаться», — прошептала я. Мы вторили друг другу, как будто стоя перед зеркалом. Нас всегда обвиняли в том, что мы доставляем неприятности. Но почему разгребали проблемы за всеми именно мы с Дараном? Я обернулась на них. Они уже не обнимались, а стояли лицом друг к другу. Арын держал ее лицо в своих ладонях. Она смотрела на него, словно не могла поверить своим глазам, и безмолвно благодарила. — Океану не место на небе, — пробормотала я. Даррен медленно кивнул. — Но помни, что в полуночном небе всегда найдется место свету моей звезды.